825. Сын мой, сознание твое протестует против превратности жизни. Но как же можно восходить, отвергая ступень? Данная ступень жизни — преодоление воздействия превратности жизни на сознание с тем, чтобы, несмотря на них, и вопреки им устоять во мне, и увидеть, какой магнит сильнее земные или высшие сферы. Сознание раздирается на части между этими двумя полюсами притяжения, но нужно примкнуть определенных к какому-нибудь одному. И, погружаясь в земные заботы, уже ни на чем не отрываться от магнитного полюса света. Для того и полезно держать постоянно в сердце своем изображение владыки. Тогда соприкасание со сферами высшими непрерываемо, иначе не устоять под ударами волн внешнего мира.